Глава 33 Монастырь Истины располагался посреди труднопроходимой горной местности, известной среди ученых мужей как Хребет Последнего Ящера. Хотя куда чаще ее называли просто Хребет. Располагался монастырь за пределами юрисдикции империи Арсамон, среди вольных царств и независимых городов. Уже много лет каменные исполины, ущелья и каньоны охраняли покой ордена, с одной стороны подтачиваемые бурными водами Западного океана, с другой – хитрецами и авантюристами, прослышавшими о несметных сокровищах монахов. Много испытаний пришлось пережить монастырю за время своего существования, иммиграцию морских драконов и нашествие Орд Хага разбойника и даже монастырскую реформу 2784 года, но каждый раз он выдерживал. Монахи объясняли свою стойкость заступничеством святого паладина Константина-хранителя, в честь которого и был возведен монастырь, По легенде, паладин много лет назад убил обитавшего в хребте опасного демона. Тварь наводила ужас на всю округу, отравляя нечестивым колдовством разум людей и превращая их в безумцев. Армия тогдашнего короля оказалась бессильна и лишь пополняла собой орды сумасшедших слуг демона. Не усмирили жуткую тварь даже специально приглашенные маги, И только на молодого и сильного верой паладина Константина, оказавшегося рядом по счастливой случайности, чары демона не подействовали. Притворившись одним из безумцев, он проник в самое сердце Орды и... благородно по всем рыцарским канонам вызвал демона на поединок. Тот от удивления впал в ступор «Как так? Почему магия не действует?» Почему этот наглец не падает, ниц и не лежит ноги нового господина? Рассверепев, демон приказал слугам растерзать паладина, но Константин легко разбросал охрану. Что могут простые солдаты против бойца, который и на дракона не побоится выйти один на один? Пришлось демону принять бой. Продержался он на удивление недолго. Несколько взмахов меча, и чудовище рухнуло бездыханное. В честной драке оно оказалось немногим сильнее среднего человека. Но и паладину не было суждено остаться в живых. После смерти демона его чары спали не сразу, и зомбированные люди выполнили последний приказ хозяина – отомстили его убийце. Качество уступило количеству, и паладин бездыханный рухнул рядом с демоном. Их кровь, смешавшись, впиталась до последней капли в камни. Через некоторое время на том месте выросло дерево. Легенда гласит, что тот, кто отведает его плодов, познает истину, что за гранью добра и зла. Несколькими монахами и паладинами, друзьями Константина, был основан новый монашеский орден, члены которого оберегали древо. Желающих заполучить святыню было более чем достаточно, поэтому монахам приходилось усердно упражняться как в боевых искусствах, так и в защитной магии. Со временем монастырь обзавелся влиянием, деньгами и землями, Несколько крупных портовых городов, а также рудников с железом и серебром, находилось под рукой монахов, однако все вопросы решали нанимаемые управляющие. Искатели истины, как называли себя монахи, только присылали братьев с инспекцией, предпочитая шуму внешнего мира, покой и уединение в горах. Город Квимполь заслуженно считался чем-то вроде финансовой столицы монастырских земель. Главные его достопримечательности – храм Константина Хранителя и золотые песчаные пляжи – приманивали как паломников, так и любителей погреть телеса на солнце. И те, и другие несли в город деньги и охотно оставляли их, получая взамен кто утешение и веру, а кто за гары пару новых складок по бокам. Кроме того, много денег оставляли заезжие купцы. Квимполь удачно располагался на морском торговом пути, по которому на материк доставлялись товары из далеких южных стран». хорошо шла торговля сувенирами вроде осколка в мечах хранителях которым он как уверяли продавцы поразил демона судя по числу экземпляров проданных за один только год меч паладина был размером как минимум с гору что впрочем лишь подчеркивало богатырскую силу его владельца последние несколько лет в городе ходили слухи что не все из продаваемых осколков являются подлинными На волнение незамедлительно отреагировал мэр. «Осколки священного меча надо брать только у продавцов, купивших, то есть получивших в мэрии лицензию на торговлю, дорогие квимпольцы. Только лицензия гарантирует качество и подлинность святого товара», заверил мэр сомневающийся народ. Тот, однако, не успокоился. «Еще бы!» Репутацию хуже, чем у мэра, бургграфа де Подлюччи, имели разве что болотные упыри. За 10 лет пребывания у власти он ухитрился испортить все, до чего только дотянулись его пухлые ручонки. Реформированный им административный аппарат стал еще более громоздким и неуклюжим, фактически утонув в ворохе бесполезной документации». Нечистые на руку чиновники, мастера откатов и распилов, довольно потирали руки, деподлючий фактически преподнес им городской бюджет на блюдечке. Вскоре деньги закономерно кончились, но мэр быстро нашел выход из подкравшегося финансового тупика, повысил налоги и ввел много новых. Добрая половина жителей Квимполя просто взвыла в голос – Такие суммы они не видели даже во сне. Но и тут мэр нашел выход. Стражники, не церемонясь, вламывались прямо в дома должников и конфисковывали все, что хотели. Поток товаров с юга заметно сократился. Большая часть купцов решила искать новые маршруты, нежели нести убытки из-за непомерно взвинченных пошлин. Другими словами, на выборах нынешний градоправитель не набрал бы и одного процента голосов. Но, увы, от горожан ничего не зависело. Сместить мэра мог только назначивший его настоятель монастыря истины, но тот явно не спешил что-то менять. Несколько раз активные жители посылали монахам гонцов с письмами, в которых просили себе нового правителя, но ответа так и не дождались. Все вышеперечисленное вкупе с двумя сильными засухами подряд привело к резкому росту недовольства. Требовалась лишь спичка, чтобы грянул взрыв, и эта спичка не замедлила явиться. Дракон рухнул перед воротами Квимполя, заставив стражников от страха выронить игральные кости и вжаться спинами в стену. Ящер поднял голову от земли, в которой остался отпечаток его морды, и добрым осоловевшим взглядом уставился на людей, а откуда-то из-за его туши послышались голоса. я тебе говорил что поить дракона порциядам плохая идея но это нечестно мы значит пьем ажорик нет это несправедливо он ездовое животное ему не положено но оно он не животное а мой боевой товарищ товарищ скорее боевой собутыльник Из под крыла дракона выкатилось несколько пустых бутылок, а следом помятые парацельс и герент. Так, ребята, обратился Архимаг к стражникам, безуспешно пытаясь подняться на ноги. Где тут у вас можно дракона пристроить? На северо-востоке есть драконий полигон. Один из стражников нашел в себе силы указать направление рукой. Только там дерут как, как и везде. «В средствах не стеснены!» За предельным волевым усилием волшебник поставил себя на ноги. Вытащив из плаща позвякивающий мешочек, передал его Геренду. «Тебе, дружище, как всегда, самое простое. Забота о брате нашим меньшим!» Парацельс почесал у осоловевшего дракона под подбородком. выпей ему лучшее место, корм и дракониху посимпатичнее!» И Я же разведаю на предмет поесть, выпить и поспать для нас. Договорились? Ну вот куда ты без меня? Цепляясь за чешую на плече Жорика, Герент поднялся на ноги и взял мешочек. Ладно, обещаю это в лучшем виде организовать. Я верю в тебя, ты справишься. Парацельс похлопал его по плечу и нетвердой походкой двинулся к стражникам. Те уже пришли в себя и сурово глядели на Архимага сквозь прорези на шлемах. — Сержант Городенко! — представился один из них. — Документы будут? — Сколько хочешь! — Парацельс что-то пробормотал и протянул ему этикетку от бутылки виски. — Этого добра у меня навалом! Хм. Стражник начал внимательно изучать этикетку. «Парацельсо Фаренгейт, Фаренгейта Парацельсович фон Заубебер, архимаг, лидер Совета магов, великий и ужасный, заслуженный, почетный, уважаемый и прочее, прочее». Так, печать в порядке, необходимые подписи присутствуют. Городенка вернул этикетку волшебнику. Цель поездки? Энта, как вот там? Культурно-нравственное обогащение, вспомнил волшебник. И вещества, оружие провозите? Не, ни в коем, замотал головой Парацельс. «Все дома оставил. «В таком случае желаем вам приятного отдыха!» Городенко отдал честь. Его подчиненные распахнули перед волшебником дверцу сбоку от плотно закрытых городских ворот. «Осторожно, там высокий порог!» предупредил Городенко. «Не беспокойтесь, великий архимаг нет! Твою мать!» Вот так, рухнув лицом вниз, Парацельсий попал в славный квимполь. Первое, на что он сразу обратил внимание, это мостовая. Желтые, плотно подогнанные друг к другу блоки покрывали землю монолитным ковром, не оставляя и шанса пробиться всякой мелкой растительности. Кое-где строители, правда, оставили голые пяточки земли для цветовой газона и, конечно же, пальм. Эти причудливые для парацельса деревья росли тут на каждом шагу, Волшебник не мог этого знать, но пальма считалась у квимпальцев святым деревом, хранителем города. Она даже присутствовала на их гербе. Инквизиция, правда, с неодобрением смотрела на культ пальмы, считая его пережитком языческих времен, но с карательными мерами не спешила, ибо гоняться за каждой мелкой ересью значит пропустить ересь большую. Дома, сложенные из кирпичей песчаного цвета, в большинстве ограничиваются одним этажом. Черепица, покрывающая их крыши, тоже желтого цвета, только более темного, почти оранжевого. Словно небольшая гора, над крышами возвышается храм Константина-хранителя, построенного в центре города недалеко от здания мэрии, Архитекторы приложили массу усилий, чтобы храм получился как можно больше и величественнее, блеск куполов долетает даже до окраин. В городе поддерживали чистоту, желая произвести на приезжих хорошее впечатление. Предки Квимпольцев создали уникальную систему водосборовых и тоннелей, называемую ими мудреным словом «канализация», вроде той, что была в Чертянске. Они нечистоты, и мусор выводили за пределы города, а не выбрасывали из окон, как было принято в большинстве цивилизованных стран. Только в столице родной империи Парацельс наблюдал подобную чистоту, но за нее следовало благодарить исключительно магов-ассинизаторов. Единственное, против чего квимпольцы не научились бороться – жуткая жара. Температура колебалась в районе тридцати градусов, и затуманенный алкоголем мозг волшебника наконец-то ощутил ее в полной мере. Так Та протянул Архимаг, вытирая под солба. Надо бы сменить костюмчик. Взгляд зацепился за спасительную табличку. Модная одежда для пляжного сезона удовлетворит самый придирчивый вкус. Отлично. решил Парацельс, нащупав в кармане Балахона кошелек. «Самое время закупиться!» Из магазина волшебник вышел обновленным. Шляпа, сапоги и Балахон куда-то исчезли, их место заняли синие шорты, ожерели из ракушек и шлепанцы на босу ногу, довершили картину очки с темными стеклами. «Другое дело!» Парацельс поскреб, покрытую седыми волосами, в палую грудь. «Теперь хоть на войну!» «Господин, господин!» Словно из воздуха перед ним возник смуглый парнишка лет пятнадцати в одной набедренной повязке. «Разрешите показать вам город?» «Показать, говоришь?» Прищурился волшебник. «А сколько это будет стоить?» «Нисколько, господин!» Парнишка замотал головой. «Для гостей все бесплатно!» О, -о, О, Парацельс приподнял брови. Как прогрессивно. Ну давай, что у вас есть хорошего? Думаю, стоит начать с улицы Основателя Квима. Он был простым купцом из империи, но ему так понравилось у нас, что решил остаться и заложить город на берегу моря. Стоп, стоп, стоп. Жестом Парацельс прервал тарабарщину мальчишки. «Меня интересуют только те культурные места, где водятся монахи, желательно из Монастыря Истины». «Эм», – замял сопровожатый, – «может вас устроят священники из храма-хранителя?» «Нет, мне нужны именно Монахи Истины. Такой вот я привередливый. Впрочем, устроит и дорога к их монастырю». «Монастырь Истины отсюда далеко, где-то в хребте», – парень развел руками. А монахи появляются в городе очень редко, примерно раз в месяц, обычно по двое-трое. Они ни с кем не разговаривают и сразу идут в мэрию, проводят там ночь, а утром отправляются обратно. Печально. Парацельс поджал губы. И что, никто не пытался хоть раз потолковать с ними насчет нынешнего мэра? Господин. Мальчишка сделал к волшебнику шаг и понизил голос. Мой старший брат пропал после того, как поговорил с монахами. Мама сильно переживала и пыталась найти его. Расклеивала объявления, расспрашивала людей, пока однажды случайно не столкнулась с ним на улице лицом к лицу. Парнишка невольно сглотнул. Он был одет, как монах, в серый плащ с капюшоном. Когда мама бросилась к нему, он просто благословил ее и пошел дальше по своим делам. Мама попыталась задержать его, разговорить, но не смогла догнать из-за больных ног. Мальчик шмыгнул носом. «Мде «Не, что-то неладное в Квимпольском королевстве?» Парацельс задумался. «Похоже, легкой прогулки в монастыре не получится». «Господин, ну так что скажете?» К мальчишке вернулась прежняя бойкость. Похоже, он просто не умел грустить долго. Может, все-таки посетите улицу Квима-основателя и посмотрите на памятник ему? Говорят, он приносит удачу, если оставить под ним монетку-другую. «Да идите вы со своим Квимом-швимом!» – волшебник махнул рукой. «Давай сразу в кабак. Если я где и найду информацию о монахах, то только там. Кабак – такое место, куда стекаются слухи со всего города, и если отделить шелуху от зерен...» «Вам очень повезло, господин, я знаю, где у нас в городе лучшее заведение!» – воскликнул мальчишка. «Хорошее обслуживание, низкие цены, мясо исключительно из свежей конины, и оно расположено как раз на улице Квима». «Канины?» – скривился волшебник, пропустив улицу Квима мимо ушей. «Времена сейчас тяжелые», – вздохнул мальчик. «Скажу вам по секрету, в других заведениях и вовсе используют собачатину или кошатину». «Куда я попал?» – волшебник прикрыл глаза ладонью. «Ладно, веди!» В полуденную жару квимпольцы предпочитали отсиживаться по домам. За время пути Парацельсу и его провожатому встретились лишь отряд, обливающийся потом стражей, да голый оборванец, что-то чертящий куском угля на стене. При виде архимага и мальчишки он оскалился продемонстрировав гнилые пеньки вместо зубов, и что-то бессвязно забормотал. Затем, тряхнув гривой немытых волос, протиснулся в щель между домами и скрылся из вида. «Яркий представитель уличного искусства, да еще и грамоте обученный, всего-то семь ошибок», отметил Парацельс, разглядывая накорябанные художества. «Долой мэра-вора и монахов-дармоедов!» – гласила надпись на стене, причем восклицательный знак был нарисован в виде пальмы с размашистой короной. «Скажи-ка, дружок, горожане любят своего мэра?» – волшебник посмотрел на провожатого. «И если любят, то обычной любовью или любовью странной?» «И то, и другой по настроению», – ответил мальчишка. «Мама говорит, что всегда есть довольные и недовольные. Правда, последних я уже давно не встречал. Они куда-то пропадают». Кабачок оказался высоким трехэтажным зданием. На первом этаже принимали посетителей, на втором жили слуги, а на третьем обитал сам кабачик с семьей. Все как везде». Около дюжины человек собралось сегодня в заведении. Они неторопливо ели и пили, в полголоса переговариваясь между собой. Едва переступив порог, Парацельс отметил, что на всех посетителях было очень мало одежды. Кое-кто и вовсе сидел голый по пояс. «Неудивительно при такой-то жаре», – подумал волшебник, а вслух сказал. «Привет честному народу! Найдется ли у вас местечко для скромного великого мага?» В кабаке воцарилась тишина. Посетители прекратили трапезу и молча уставились на Парацельса. В их глазах не было враждебности или наоборот дружелюбия. Так смотрят на незнакомца, спросившего дорогу до библиотеки. Наконец, несколько человек подвинулось, освободив волшебнику место на краю скамьи. «Благодарю!» – волшебник уселся, поёрзал костлевым задом и произнёс «А где хозяин?» Тот не заставил себя ждать. По лестнице со второго этажа спустился худой мужчина с вытянутым лицом и печальными лошадиными глазами. Бросив быстрый взгляд на Парацельса, он перевел его на замершего на пороге мальчишку-провожатого. Тот одними глазами указал на волшебника и робко улыбнулся. Кабатчик кивнул и швырнул ему мелкую монетку. Схватив награду, парнишка сунул ее за щеку и выбежал на улицу. — Что будете заказывать? — спросил Кабатчик, подойдя к Парацельсу. Голос у него оказался довольно высоким и очень печальным. «А что есть?» – вопросом на вопрос ответил волшебник. «Канина!» – голос хозяина стал еще грустней. «И все?» – удивился Парацельс. «Да!» – казалось, хозяин сейчас заплачет. «Из мяса. Если желаете, можем приготовить суп из фасоли и гороха». «А как насчет выпить?» Хозяин немного приободрился. «Есть вино, пиво, сидр. Отлично, по кувшинчику и того, и другого, и третьего, для разгона. И конину вашу давайте, раз уж больше ничего нет». Кивнув, хозяин вернулся на второй этаж. А уже спустя десять минут перед парацельцем стояли поднос с жареным куском мяса и три глиняных кувшина. Две симпатичные служанки, принесшие заказ, замерли сбоку от волшебника, словно чего-то ждали. Взяв нож, Парацельс недоверчиво потыкал подгоревшее в нескольких местах мясо и вздохнул. «Вообще-то это не конина, а ослятина!» Он недовольно посмотрел на испуганно переглянувшихся девушек. «Крайне сомнительной свежести!» «Г-господин!» — господин", робко начала одна. «Ладно, так и быть!» – волшебник махнул рукой. «На первый раз прощаю!» «Кстати, у вас тоже ослятина!» – он обратил внимание на еду соседей по столу. «И у вас, и у вас тоже!» «А нет, вам повезло, у вас конина!» «Правда, жеребец умер два года назад, а мясо обработали порошком из чешуи русалок, но по сравнению со ослятиной...» Кто-то замер, не донеся кусок до рта, кто-то слегка позвенел, кто-то отодвинул тарелку в сторону, но все как один уставились на Архимага с вопросом в глазах. Парацельс, не обращая внимания на взгляды, открыл один из кувшинов и сделал глоток из горлышка. м м пожалуй, за это я согласен простить обман с мясом», — заявил волшебник. Такого вкусного вина из яиц василиска мне не доводилось еще пробовать. По лестнице молнией слетел хозяин, словно услышал, о чем речь. «Господин!» – он рухнул на колени рядом с волшебником. «Что вы такое говорите? Это конина! Свежая конина!» Парацельс молча открыл второй кувшин и сделал глоток. Знаете? произнес он, с наслаждением посмаковал напиток. «Мне нравится ваш подход к делу. Многие варят пиво из ячменя, но не каждый решится варить его из ячменя, выросшего в подмышках равнинного тролля. Отличить одно от другого очень просто. Троллевое пиво слегка отдает потом». Хозяин позеленел, прикрыл рот ладонями и под гневные крики посетителей – унёсся на второй этаж. Перепуганные служанки последовали за ним. «А откуда ты всё это знаешь?» спросил Архимага сосед напротив лысый здоровяк с татуировкой в виде листа пальмы на макушке. «Волшебник?» «Балуюсь помаленьку», скромно ответил Парацельс. «Погоду предсказываю, линию жизни выпрямляю, зубы заговариваю». «А доказать можешь?» Здоровяка взглядом указал на кувшин, преврати эту мочу в нормальное вино. Легко. Как известно, первое, чему должен научиться уважающий себя бог, это превращать воду в вино. Парацельс щелкнул пальцами и по кабаку разнесся дразнящий незнакомый местным запах. Но уважающий себя архимаг идет дальше и превращает вино. «В парце яд!» Здоровяк схватил кувшин, осторожно пригубил, поводил языком по небу, размазывая напиток, мокнул, а затем присосался к кувшину, словно месяц провел в пустыне без капли воды. Остальные посетители схватили свои кружки и в едином порыве придвинули их к Парацельсу. Пока волшебник превращал вино в порциет, вернулись хозяины-служанки. Все держали в руках новые подносы с жареным мясом и кувшины. «Вот!» – сквозь слезы произнес кабаччик. «Все свежее, все натуральное, без обмана. Дорогое дело!» – волшебник потер руки. «Гуляем, господа!» Через какие-то десять минут крики и вопли из таверны разносились уже по всей улице. Завсегда-то и славили Парацельса и предлагали избрать его в новые мэры. Волшебник только улыбался и изредка задавал вопросы о монахах истины.